Село и деревня Ольхова – большие населенные пункты, домов 300, стоявших на берегушах сны. Было две церкви, двухклассное училище и волосное управление, при мне клуб, культурное селение. Земли у мужиков было немного, и почва плохая. Без побочных заработков не прожить. Большинство составляли середняки – Лошадь, одна-две коровы, несколько овец, куры, скудные огороды, только капуста много. Дальние истории села не знаю. При крепостном праве деревня принадлежала нескольким помещикам, однако помещичьих усадеб не было. Теперь о предках. Удивительно, как мало интереса к прошлому. Наверное, это от плебейства не прививали. Нечего хранить и нечем кичиться. Почитаешь биографии, знают о предках чуть ли не скрещения Руси. Я знаю только про прадеда. По крайней мере, три поколения Амосовых до моего отца были полукрестьяне-полурабочие. Летом они занимались хозяйством, а зимой глава семьи со старшими сыновьями уезжали в Мородское и работали на железоделательном заводе. Отец мастером, сыновья работниками. Видел плиту на могиле прадеда. Написано «Мастеру Амосову Ивану». Отчество не запомнил. Жили хорошо, но не богато. Опять же, наемным трудом не пользовались. Наверное, могли бы жить богаче, но были две страсти в семье — к лошадям и к водке. Первая закончилась со смертью деда, вторая перешла к его детям и внукам. Мама считала, что это наследственное, и всю жизнь боялась за меня. Помню старые амосовские строения, зимовка, большая кухня и две маленькие светелки, летний дом, по городскому типу кухня и три комнаты. Большой скотный двор, Бывало, держали и три коровы, — хвалилась бабушка. Лошади все время менялись, но в хозяйстве обычно была одна. У задней границы двора стояли службы. Баня, каретник, погреб, амбар. Все вплотную друг к другу. Впрочем, это только название пышное, Все на самом деле было очень скромно. Баня черная, сильно покосилась. В каретнике... Стояла телега, сани и розвальни, был насест для кур. Амбарчик маленький, но запирался огромным ключом, мастер для себя делал. Когда-то была еще кузня, но сгорела, и до меня дошли только наковальня и пень с тисками. В общем, было нормальное середняцкое хозяйство. а дедушки мама и бабушка рассказывали по-разному. Мама — чудный человек, добрейшей души, Кабы только не пил, но ну и пьяный был хороший. Бабушка отзывалась сдержанно. Дурной. Бывало в престольный праздник Наготовлю всего пива, пирогов, А он выпьет, выйдет за ворота И зазывает всех подряд. Заходите, у Амосовых хлеба соли хватит. Или с этими лошадями. Только к одной привыкнешь, не доглядишь, уже поменял. как ты меня в амбаре запер, я муку сеяла и сменял лошадь. Уж я ему дала. Все цыгане его знали. Будто из-за лошадей и помер. Ехал из города в распутицу гнал конь был хороший, два часа на небеса. Провалился под лед, едва выбрались. Стал болеть, водянка и умер. Бывало, в войну уже больной, ходить не мог. Везет навоз, сядет верхом, тебя на руки возьмет и скажет. Детки выросли не хозяева, может, ты крестьянствовать станешь. Зато бабушка Мария Сергеевна из другого теста. Властная женщина. Все хозяйство держалось на ней. Рассказывала, что родилась крепостной, грамоты не знала. Свекровь сначала не любила невестку, потому что взяли с ребенком, а век пришлось доживать с ней. У самой было десять детей, семь выросли, все жили неплохо. Мой отец бросил семью, а бабушка осталась с нами. Не захотела идти к дочкам или к другим невесткам. Мамина доброта победила и ее. Умерла от рака мочевого пузыря. Сильно страдала. Но маму, уставшую после вызовов, не беспокоила. Слышу, не спит, постановает, но ни за что не разбудит, пока сама не проснусь. Думаю, что от Марии Сергеевны мне тоже перепали кое-какие гены. Дяди и тети Амосовы тоже интересные люди, для романа вполне годятся. Кто в герои кто в статисты. Старший сын, дядя Вася, Рыбинский. Не знаю, как и когда он туда приехал, как выбивался в люди, но уже до революции дослужился до управляющего вальцовой мельницей у купца. И после революции остался в той же должности. Имел большую семью, больше ничем не примечателен. Жил долго. Вторым шел отец, о нем погодя. Нет к нему любви и хорошей памяти. Третий — дядя Саша. Его семья была нам самой близкой. Не кончил двухклассного училища, бросил. Стал рабочим, уехал в Петербург на Обуховский завод. Был первоклассным мастером. Изобретал, патенты имел. Зарабатывал очень хорошо. К сожалению, тоже пил. Женился на украинке. Родили трех дочек и сына. После революции в 1918 году, когда в Питере было голодно и заводы стояли, приехали в Ольхово, Оселе. Дядя Саша работал механиком, поэтому жили безбедно. Но не жилось. В 1922 году в Москве была первая всероссийская выставка. Дядя ездил туда. Загорелся идеей построить ветряную мельницу по типу американской, но из дерева, поскольку металла не было. На эту мельницу и положил остаток жизни. Туда пошли все его заработки – даже не пил в это время. Семья бедствовала, а он все строил. На его участке в огороде поднялась башня с пятиэтажный дом. Внизу готовил крылья и направляющий хвост метров шесть в длину. Это все надо было поднять и укрепить на вращающейся верхушке. Помню, март месяц, тает, дядя Саша поднимает хвост мельницы. В поле, что за домом, полно людей, особенно ребят. Там поставлены лебедки. Целый день пытались поднять длинную лопасть и не смогли. Поднимали конец до верхушки, а укрепить и поставить перпендикулярно оси не удалось. После этого что-то надломилось в его душе. Снова запил, однако продолжал подниматься на свою башню, что-то там делал но без увлечения. Зимней ночью пьяный шел домой из другого села, упал на дороге. Его подобрал крестьянин, положил на розвальне а привез домой мертвого. Семья осталась на руках жены, четверо маленьких детей от пяти до 11 лет, совершенно без средств. Трудно пришлось тете Ане, и все-таки выучила всех трех дочек получили среднее образование, медики, педагоги. Младший сын Толи учился на механике, потом храбро отвоевал войну, стал моряком, закончил образование, потерял в плавании глаз и умер, не дожив до 50 от инфаркта. Со средней дочерью дяди Саши, Катериной, мы дружим до сих пор, хотя амосовских черт в ней Не замечаю. Теперь можно говорить об отце. Откровенно, потому что нет в живых тех, кого могла бы задеть неприятная правда. Мама всегда считала, что раньше он был прекрасным человеком. Не знаю. Судя по дневникам, возможно. Но дневники – ненадежный документ для оценок. Каждый себя приукрашивает. Даже подсознательно. И я тоже. Я тоже. Прошу учесть. Кончил двухклассное училище, был вполне грамотным, писал отличным почерком, слишком правильным, на мой взгляд. Или тогда так учили? Несомненно, много читал. Дома у нас была порядочная библиотека. Особенно много по философии и политическим наукам. Больше эсеровской литературы, но были Маркс и Ленин. После армии организовал в Ольховке потребительский кооператив и был его честнейшим председателем, со слов мамы. Открыл магазин и маслобойню. После революции они тоже действовали. Когда в Ольхово приехала мама, она поселилась на квартире с молоденькой учительницей Александрой Николаевной Доброхотовой, приехавшей сразу после гимназии. С девушками познакомился Миша Амосов. Ему было 25 лет. Есть фотографии того времени. Довольно красивый, высокий, с пышными волосами, крупным носом и губами. Я на него похож, только ростом не вышел. И волосы не те. Фамильная черта Амосовых — нос. Некоторые психологи утверждают, что внутренние и внешние черты наследуются одновременно. Возможно. Но не все же. Дело быстро шло к браку, если бы не бабушка. Она наотрез отказывала, имела на примете другую из богатых. Попа уговорили, чтобы не венчал, пришлось родителям обращаться в другой приход. Тяжело было снохе с такой свекровью. Жизнь скрашивалась только любовью мужа. Говорила всегда, очень любил были счастливы те неполные два года что прожили до войны В положенное время родился я тогда не было отпусков по беременности и родам мама работала не переставая Для меня взяли няньку Бабушке это барство не нравилось, но мама не сдалась в связи с ее частыми отлучками кормление грудью скоро кончилось и меня вскармливали искусственно. Все кипяченое, протертое, разбавленное, никаких витаминов. Сведения о них тогда еще не спускались до акушерок. Поэтому Рос хилом, переболел детскими инфекционными болезнями, возможно и рахитом. Однако, когда подрос до школы, болеть перестал. Но не обо мне речь. Началась война и кончилось мамино счастье. Через полгода перестали приходить письма. «Пропал без вести», так это называлось. Но судьба была милостива, и война была гуманнее. После восьми месяцев молчания пришла открытка, уже из Германии, из плена. Международный Красный Крест организовывал переписку и даже посылки через Швецию. Плен был не то что теперь, легче. О нем все знаю. От отца остались пачки открыток и около десятка записных книжек, где карандашом очень четко писались дневники. Работал на разных работах, больше в сельском хозяйстве. Дважды пытался бежать неудачно. Был карцер, голодный паек, тяжелые работы. Но все же не смерть, как было бы теперь. Из плена вернулся только в начале 1919 года. Смутно помню, комната, яркий свет, надо мной стоит мужчина, кажущийся огромным и чужим. Таким остался для меня на всю жизнь. Отец сначала хотел заняться хозяйством. Многому научился у немецких фермеров. Но скоро уехал. Пригласили на большую должность в губернском союзе кооператоров в Череповце. Соблазнился чтобы заработать и купить для хозяйства, что нужно. Оно действительно пришло в упадок. Уже не было лошади, осталась одна корова. Работать было некому, бабушка постарела, мама урывками, нанимать не на что. Но ничего из хозяйственных планов не вышло. Правда, привез жеребеночка, прозвали его «Дружок». Из него выросла хорошая лошадка, мы росли вместе. Он продержался у нас года три, пока были надежды на возвращение отца. Когда разделили дом и имущество, отец снес старую зимовку и начал строить хороший дом, но не достроил. В Ольхово приезжал каждую неделю. Посещения были неприятные всегда кончались выпивками и напряжением. Видимо, я подсознательно ревновал маму к этому чужому мужчине. Скоро до меня стали доходить разговоры о какой-то женщине. Мама плакала, бабушка молилась. Она открыто стала на сторону невестки и грозила отцу проклятием. Но времена были не те, чтобы этим испугать. Семья развалилась. Потом мама говорила, будто он требовал нашего переезда в город, а она отказывалась. Жалко Ольхова, работу, баб. Сомневаюсь, что причина в этом. Окончательный разрыв произошел на моих глазах. Отец уже изрядно пил, и его отправили работать в районный центр Шексна. Это на пересечении реки и железной дороги. Он пригласил нас в гости, мы приехали на пароходе. Мне было лет семь-восемь, и все интересно. После Череповца заметил, что мама погрустнела, но это мало на меня действовало. Хорошо помню, что потом было стыдно. На пристань в Шексне приехали поздним вечером, было совсем темно. Отец нас встретил и повел куда-то по дороге. Они о чем-то напряженно говорили, я не вникал. Потом заметил, что сзади идет женщина в белом. Тогда я понял, это она. Прошли еще немного. Отец повернулся и ушел. Женщина тоже исчезла. Остались мы одни. Мама плакала, я был растерян. Очутились мы в больнице, где работала знакомая акушерка. Она нас хорошо приняла и постелила мягкую постель на полу. Половину следующего дня провели в этой квартире. Слышал, будто отец приходил или присылал записку, но мама не вышла. Была очень грустная, отвечала односложно. Днем мы сели в поезд и поехали в Череповец. Это была моя первая поездка в поезде, всю дорогу простоял у открытого окна, и о родителях думал мало. Маму жалко, но, может быть, хорошо, что он ушел. После этого отец долго не приезжал. Все знали, они расходятся. Тетки и дедья были на стороне мамы, поддерживали как могли. Так мне не повезло с отцом. Простить ему никогда не мог, хотя мне он был не нужен. Мама была и матерью, и отцом. Пожалуй, можно перейти к своему детству. Оно было несколько необычным для деревни. Держали замкнуто, общения с ребятами не было, только со своими двоюродными сестрами. Так я и в школу пошел, одинокий, совсем не знал, даже соседи, лишь издали. Как барчук какой-нибудь. Меня не учили ни читать, ни писать, но были разговоры со взрослыми. Помню, что рисовал, изображал в рисунках сложные сюжеты, больше о войне. Тогда это была главная тема разговоров. Гулять не любил, с большим трудом меня выгоняли дышать воздухом, особенно зимой.